Глава шестая. В жилом бараке путейцев жарко натоплены печи. По краям колченогого дощатого стола такие же длинные лавки. Люди лежат на нарах. После сытного мясного ужина тянет на сон. «Спасибо нашим командирам», — поглаживая живот, — благодарил Покровского и Северянина, один из рабочих. «Ладненько», — они сговорились с тунгусами. «А то совсем на пшонке до перловки отощали. Так и спина к животу прирасти может». «Живот к спине», — поправил того сосед по нарам. «Какая разница?» В такой вечерний час тема для неспешного, пока вовсе не разморит от тепла разговора, одна, какой сложится жизнь после окончания строительства железной дороги. У многих мечтой было поднакопить деньжат и податься обратно, домой, в теплые по сравнению с Забайкальем края, кому в Тверскую губернию, кому в Костромскую». Зима, поди лютой будет, если до крещенских морозов такая холодрега уж стоит, продолжал тот, что говорил благодарно об аборигенах. Загорев брюхо, пятерней почесал дряблую кожу. Волосы длинные и жирные. Сосульками топорщится на оттопыренных ушах. Взлохмаченная чубина лезет в глаза. Банька бы сейчас! вздохнул его сосед, которому тоже захотелось почесаться. Сильно зудилась меж лопаток. Пополоскаться бы в сласть, да и венечком. Хошь березом, хошь дубовым поиграть по костям. Шкура-то скоро так задубеет, что ничем не распаришь. И шо крепче ударят мороза на крещение? Не слушая соседа, повторял первый, который кослявый из ряблой желтой кожей. Он скосил глаза на затянутый толстым ледяным блином окошко барака. Оно бы лето, так можно и без бани. На кой она, если воды в речке течет сколько хошь Намыливай башку и ныряй себе». Продолжал банную тему широкоплечий мужик, лежавший на спине. На его мускулистой покатой груди покоились руки-калешни. Мужик был мастак по зашивке железнодорожного полотна. Никто из бригады не мог угнаться за ним в сноровке ловко и без брака, забивать костыли путейским молотком. — Ну, скажи, — возразил ему кто-то с соседних нар, — речку с баней никак не сравнить. — В речке что? В речке можно только подсполоснуть в жаркий день. А в бане-то мелок. На коже поры раскрываются, и весь нечистый дух вместе с грязью скатывается. Чего? Не понял любитель купания в речной воде. Какие еще такие поры? Ну, ты присмотрись хорошенько. На свою шкуру-то немыту. Может, ты разглядишь, что она вся в мелких примелких дырочках. Они и есть поры. Входная дверь вдруг отворилась, и из синей в облаке морозного пара появились две фигуры. Вечер добрый. Стягивая шапку с головы, сказал Покровский. Рабочие заподымали лохматые головы. Некоторые стали опускать снар ноги на пол, нашваривая обувь. Лежите, лежите, отдыхайте, махнул рукой Алексей Петрович. Мы тут со старшим десятником на огонек решили к вам заглянуть. Дай думаем, поглядим. О чем думу думаете на сон грядущий? А мы, господин инженер, давичи только что о вас вспоминали. Добрым словом или как? Ясное дело, что добрым. Порадовали мясной кормежкой. Всегда бы так. — Всегда, братцы, не получится, — рассмеялся северянин. — Подфартило за счет наших старых знакомых. Тунгусов? Их самых. Только правильнее их называть тапторегериканами. А еще тут неподалеку есть и кендоериканы. С приходом в столь поздний час начальства путейцы оживились. Куда и сон у многих девался, хотя кто-то все-таки уже храпел. Покровский, северянин, расстегнув крючки полушубков, присели на лавку, ближе к свету керосиновых ламп. Мы вот с Алексеем Петровичем решили такую штуку вам предложить, начал издалека старший десятник. Решили мы, значит, предложить вам построить баню, настоящую, с каменкой и полком. Правда, сейчас зимой с вениками туговато. Да ничего, найдете какой-нибудь выход, если хорошенько покумекаете. Вы, Куприян Федоч, — Будто под дверью стояли, и наш разговор слушали, — удивились мужики. — Какой разговор? — Да все о том же, о чем и вы только что сказали. — О бане. — Ну, что я говорил? Северянин хитро глянул на Покровского. В самый аккурат состоялся разговор о необходимости банного дела. Да и вообще смысл данного предприятия очень даже очевиден. Надо бы в порядок мужики себя привести. Пусть с бритьем дело муторное, но хотя бы постричься, в шей бы не напарить. Рабочие оживились, загалдели, зашумели, начали спорить, у кого в какой губернии, в какой конкретно деревне лучшие бани рубятся и каким образом топятся. — А что, братцы, чая найдется? — громко спросил северянин, выждав, когда страсти по поводу предстоящего строительства бани немного поутихли. — Как же не найдется, Куприян, Федотч? — уважительно отвечали хором мужики. — Эй, несите бачок с плиты, она еще горячая. Чего — Чего-чего? очаги у нас всегда в достатке. — Целебная вещь, Куприян Федорович. — Знаю-знаю, — усмехнулся северянин и пригласил всех желающих к столу. Он аккуратно положил на середину большой бумажный кулек. Осторожно потряс его. Бумага развернулась, и высыпались белые кубики рафинада. — Вот вам гостинец, братцы. — Алексей Петрович ездил в Могочу в дистанцию. Привез в честь, так сказать, успешного завершения очередного отрезка пути на 22-й версте. Как говорит наш инженер, выходим на финишную прямую. Впереди тоннель. Монтировка в нем, рельса шпальной решетки, дело чрезвычайно ответственное. Ничего, сработаем, лишь бы тоннельщики не подвели. Проходка сделана, кажись, на совесть, только бы облицовщики не просчитались с качеством раствора при обделке нутра. Так поди не первый раз, с раствором они знакомы так же, как и ты, с путейским молотком. — И то верно. Хотя тут молоток бери до да колоти, а там гора над головой, и ее, непомерную так укрепить надобно, чтобы на долгие годы незыблемость каменной кровли обеспечить. Откусывая от рафинада, крохотные кусочки и смакуя сахаренки, мужики с превеликим удовольствием принялись чаевничать. — Позвольте спросить, Алексей Петрович, — обратился к Покровскому самый смелый. Ну, просто и по-свойски отозвался тот, отпивая с кружки мелкими глоточками горячий отвар. Правда ли, что государь после окончания строительства землю пожалует всем, кто из крестьян? На сей предмет конкретно ничего не могу ответить, но жалование по расчету обещается приличное, казна не поскупится. Сможете, кто пожелает, и корову завести, и лошадь купить. Вы и сейчас не в обиде, верно? Хотя и деньги, бывают задерживают. Однако многие умудряются и подэкономливать, питаются из общего котлового удовольствия, предпочитая в лавку не ходить. А о спиртном же и речь не идет. «Никак нет, не в обиде», — согласно закивали бородами рабочие. «А сильным говорят, — будет свобода дарована?» «Про тех сказать чего-либо пока невозможно», — ответил Покровский, «смотря каким сильным. Преступники обязаны отбыть свое наказание по всей строгости». «Это верно, верно». Опять согласились мужики. «Хотелось бы вот о чем поговорить», — произнес Покровский, оставляя кружку. «Здешние земли не освоены. Многие, вероятно, захотят остаться здесь на службу после ввода железной дороги в эксплуатацию». «Куды на службу?» — чудак-человек рассмеялся северянин и ответил за Алексея Петровича. «Кто же будет, по-вашему, магистраль в будущем обслуживать? Думаете, построим ее? И все, шабаш?» — Нет, братцы, вам ее строить, вам и обслуживать. — Оно, конечно, дело заманчивое, — отозвался один из мужиков, знать вербованный из какой-либо западной дальней губернии. — Лапотник, как звали переселенцев местные забайкальские рабочие. — Остаться здесь можно, бы не морозы. — Что вам морозы? — удивился северянин. — Да вы покуда пробиваете эту дорогу, сквозь дебри и сопки. Совсем привыкнете к морозам? Или еще не привыкли? Подождите, вспомните мои слова. Пройдет время, и многих из вас обратно на запад свою деревню калачом не заманишь. Кто молодой, тот женится. Кто по причине личной одинок, тоже здесь хозяйку сможет найти. Я уж не говорю о тех, кто с семьями сюда перебрался. Те однозначно осили в здешних краях навсегда. И еще, как говорится, пустят здесь корни. Сейчас, не спорю, тяжело. Скоро станет легче. Главное — одолеть железку, соединить два конца, которые стальными нитками сюда с востока и запада тянутся. Потом устроитесь, браться на путейские околодки до станции, а кто, глядишь, и на машиниста выучится, кто-то в кочегары на паровоз пойдет, кто еще куда. — Эка вы хватили куда, — Куприян Федотч, прячу улыбку в седые усы, — проговорил Ерофей, самый старший среди путейцев. Уж если им очень даже по душе пришли слова северянина, то что говорить о молодых, которые во все глаза смотрели на старшего десятника, на инженера Покровского, ожидая, о чем они еще им скажут-расскажут, какими благими пожеланиями согреют. — Господин инженер, а насчет обвала в тоннеле можно спросить? — Любопытный вы народ, — став серьезным, опять ответил за Покровского северянин. — Откуда про то узнали? Сорока на хвосте весть принесла. Действительно, обвал был и многих задавило. — Не задавило, а завалило, — поправил северянин. — Откопали? — Откопали, — ответил уже Покровский. Повисла тишина. Кому-то, видимо, стало неловко за неуместный вопрос. Самый смелый, говорливый из мужиков виновато поежил плечами. Заболтали, однако, гостей-то. Прервал паузу Ерофей. — И про баню забыли? — Ничего не забыли. На днях же и займемся. Ты, Ерофей, прикинь, «Кто из нас самый сметливый по части срубов?» «Правильно. Сами определите людей», — добавил сказанному северянин. «В ближайшее воскресенье и начинайте. Материал есть. Отсюда перебазируемся. Оставим баню во благо другим». В печах трещали мерзлые, только что принесенные с улицы и подброшенные на красные уголья дрова. Печи в бараке топились ночь пролет. За этим по графику следили дежурные ступники. «Тесновато здесь», — заметил Покровский. «У нас ничего. У соседей один на одном сидят», — пояснил Ерофей. «Опять же, просторный барак рубить, холоднее будет. Вон у арестантов все углы изнутри атыния белые». «В тесноте, как говорится, да не в обиде», — подметил кто-то рядышком. «Ничего, братцы, потерпеть надо. Все это временное явление. К тому же все мы здесь по своей воле, так?» «Так, так», — опять кивали бородами рабочие, — устраивая после сладкого чаепития перекур. Мы-то, ясное дело, по своему желанию. Причины, правда, разные, но силком никто сюда никого не тащил. Барак освещался плошками и лампами. Рабочие берегли керосин, стараясь пользоваться самодельным освещением, делая фитильки, которые пропитывали жиром. Обычно спать ложились рано. Это сегодня вечер затянулся. Не каждый день заходят на огонек начальники. Расстались Покровский и Северянин с гостеприимным жилищем строителей поздно. На улице полнолуние, светло, видны деревья вблизи поселка, черный кустарник, и звезды от лунного света в такой вечер мерцали слабее, чем в обычной морозной ясной ночи. В самом начале XIX века, по данным переписи населения, в Забайкалье насчитывалось 664 тысячи человек. Из них в сельском хозяйстве было занято 560 тысяч, в Чите проживало около 11 тысяч жителей. На протяжении многих километров от Читы к востоку простиралась безлюдная местность. В горной промышленности, например, было занято несколько тысяч человек, прески разбросаны по всей губернии. В обрабатывающей пищевой промышленности насчитывалось 64 карликовых предприятия, на которых трудился 241 человек. Они вырабатывали стекло, мыло, кирпич, свечи, ножи, пиво ежегодно на сумму до 100 тысяч рублей. Подрядчики набирали для строительства Транссибирской магистрали людей в беднейших губерниях Европейской России. Свозили завербованных в порты Черного моря, медленно проходили пароходы длинный путь по морям и океанам до Владивостока, на постройку железной дороги в Сибири, двинулись и Смоленской, и Витебской, Минской, Гродненской и других губерний, крестьяне рабочие, обнищавшие у себя на родине. Одновременно вербовщики, наобещав золотые горы, рыбу, которая сама выходит на берег, земли непаханные, леса вековые, везли партии голодных и оборванных людей на Амур. За каждого доставленного на строительство рабочего вербовщики получали денежное вознаграждение, По Великому Сибирскому пути люди ехали без билетов за счет казны до Сретенска, а дальше по Шилке и Амур на пароходах Урюм и Василий Поярков, Адмирал Макаров, Дунай. Пароходы принадлежали управлению строительства дороги. По рекам до контор строительных участков завербованных также везли бесплатно. Выход, со сравнен Центральной России, удивлялись красоте берегов рек Шилки и Амура, неожиданно быстрым подъемом и спадом воды, богатство станиц забайкальских и амурских казаков. Когда проходили мимо горящих гор, изумлению не было границ. Огромные обрывы подступали к самой воде Амура, и из земли поднимались вверх столбы и целые стены дыма, ночью же горы дышали пламенем, освещая местность как днем. Сторожилы на пристанях рассказывали, что горит здесь подземный уголь с незапамятных времен, то утихает пожарище, то снова бушует с невиданной силой. От речных пристаней цельной тайгой, по звериным тропам, партии будущих строителей пробирались на участки работ пешком. Болотистыми марями и через каменные скалистые нагромождения горных хребтов брели усталые путники. На строительство Амурской железной дороги с пристаней на Шилке Амуре непрерывно поступали рабочие, Доставлялись продовольствие, металлические изделия, цемент, доски, шпалы. На пристанях, чуть поодаль от причалов, рабочие собирали и ставили на колеса железнодорожные платформы и крытые вагоны, вели клепку мостовых конструкций, а на баржах и плотах прибывали все новые и новые грузы. На станции Какуй, за Байкальской железной дороги, на берегу реки Шилки, раскинулись крупнейшие после Читы, Головные мастерские Амурской железной дороги. Работа в них шла круглые сутки. Рядом с мастерскими стояли жилища рабочих, а подальше – какуйские холерные бараки, где проходили карантин несколько тысяч вербованных рабочих и переселенцев. Здесь же ожидали подхода пароходов и барж те, кто прошел фельдшерский контроль. Они были готовы отправиться вниз по реке к конторам строительных участков, чтобы приступить к долгожданной работе. Зачастую пешком добирались вербованные до места назначения, высадившись с барш на пристанях и в непроходимой таге, мастерили на скорую руку шалаши, землянки, ставили палатки, копали колодцы. Разумеется, большие многолюдные потоки переселенцев и вербованных текли с западных губерний в Забайкалье по теплу. По поздней весне и летним месяцам С наступлением холодов этот процесс приостанавливался и замирал до окончания зимы, а с наступлением весенней распутицы вновь отправлялись в привычный путь вербовщики, поднаторевшие в своем деле, дабы спустя полтора-два месяца вернуться с очередной партией западников.